Глава 15. Да как это меня нету? Дворянёнок потряс головой, будто сбрасывая морок, пожал плечами и спрыгнул на землю. Впереди тянул непроходимый лес. Позади, мутным зеленоватым светом напоминал о себе сад. Отлично. Пусть он потерял столько времени, ползая по стволу, как коровет, зато теперь совершенно ясно, в какую сторону идти. И он пошёл. В полумрак И шел, пока луч послеобеденного солнца не резанул глаза Поздравляя с успешным возвращением «Да что за...» От разочарования и обиды дворовенок взмахнул кулаками и притопнул «Издеваешься ты надо мной, что ли?» Обернулся он к равнодушно бормочущему лесу Но лес знал, что на риторический вопрос ответов нет И не отозвался «Я все равно...» Он сжал губы И как каралевич Никанор на штурм песочного замка ринулся к своей кончине, так ловко до сих пор от него уворачивавшийся. Знакомые места, валежно, перелазим через, а не вдоль. Спустя полчаса натыкаемся на корни, слазим, смотрим по сторонам: свет справа, мрак слева, идём во-тьму и оказываемся на святу. Опять. Непрохо не знал рвать ему или метать или валяться и хохотать. Но скrutнёнку, решившему покончить счеты с чёты жизнью, не дожидаясь прибытия телеги с пятью колёсами, веселиться было неприлично. И он, призвав на помощь все воспоминания последних дней и испортив себе настроение глубоко и надолго, снова рынулся на штурм зелёной погибели. Но на этот раз Он отошёл подальше к стене, еле видный из-за зарослей пышного и коричневого папоротника, закрыл глаза. Да, мы сами с самими даже нарисовать можем, если придётся. Вытянул руки вперёд и двинулся под тень первых стражей медвежьего угла. Когда зрение выбыло из игры, идти стало сложнее и проще одновременно. Конечно, препятствия невидимые теперь заявляли о себе на перебой внезапно, бестактно, раняя, царапая и ушибая каждую минуту. Но зато Без доброходских подсказок глаз путь дорвёнка стал хоть и медленным, но верным и вёл его всё время вглубь, вглубь в глубь жуткого леса. С каждым его шагом притихавшим и окутавшим удушливым 스удом прели и сырости. На ощупь он выбирал дорогу между сросшихся стволов и в зарослях, на ощупь перелазил через валежины, на ощупь выбирался из болота, подумывая о не остаться ли там и спокойно дотонуть. Но при мысли о том, что если дотонуть не получится, придется торчать посреди трясины то ли пугалом, то ли кормушкой для коваров и пиявок, пока единственных живых существ, обративших на него внимание, он собрался с силами, зажмурился посильнее и попер вперед, выдирая из топи ноги и оставляя ей на память чуни и портянки. Почувствовав под ногами землю потверже, он опустился передохнуть, и стереть пучками травы с лица и рук быстро засыхающую грязь перемешку с дегтем. Так же, на ощупь. Нет, не так он представлял себе свое благородное усыпновение на вечные веки, словно дядька Бушмяк с прихребателями над тобой глумятся. Воспоминание о дворовых принесло с собой мысли о доме. «Мама, наверное, уже каши наготовила из топтуна. Горячий, ароматный, вкусный». Что мы ели кашку из ночной ромашки? Эх. Желудок на второй же строчке начал подпевать. Непруха-сердито икнул, затянул пояс потуже и встал. Пути домой у него не было. Нужно идти дальше. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зашумели деревья над головой под крылом внезапного ветра. Лишь о Тихо искать. Обречённо вздохнул дровоганок. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Чтобы она меня съела с мухоморами и паутиной и болотной водой запила. Зачем? Зачем? Зачем? Чтобы переваривалось лучше, угрюмо буркнул он. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? А затем, что не вернусь я во двор, лучше в болота на руках переходить стану, старательно не открывая глаз, выкрикнул он сам не зная кому и шагнул вперёд. Эй! Недавняя шишка на лбу прибрела соседку подставь себе. Руки Двроёнка взметнулись к голове, и новая порция аев огласила лес подозоренная зачем, зачем, зачем, и пальцы с размаху ударились о что-то твёрдое и заносчитое. Не в силах больше играть в мурки с окружающим миром, непрухо открыл глаза и ощутил со лицом к лицу или лицом к бревну со стеной дома. Это её? Сердце пропустило удар, допрыгнув до горла и едва там не застряв. Нашёл, значит, свой конец. «Наконец». Высоченные, выше дворца, выше старой башни, не иначе деревья, обступившие жилище Лешачихи, склонились над ним, смыкая любопытные кроны, и заперешептывались на все голоса. «Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем?», Зачем? Зачем? Зачем? Последний вопрос был произнесен другим голосом и гораздо ближе. Непрухов вздрогнул, обернулся и узрел перед носом ствол березы. То, что это береза, он понял сразу. Какое еще дерево покрыто берестой? Правда, эта береста больше напоминала ту, что шла на туеса и прочую утварь, а не тонкую белую пленочку. Но какая разница? Наверное. Для утверждения в правоте он поднял взгляд в поисках кроны. Рис березы был одним из немногих знакомых дворовым. И замер. Вместо зеленых веток над ним нависли космы какой-то длинной травы, а из этих кустов, буравя до мозга костей и дальше, насквозь, разглядывали его огромные зеленые глазищи. — Ты кто такой будешь? — голос неведомого существа. — Ой, так это же и есть мешачиха, наверное. — проскрепел, как натреснутый сук в грозу. — Н-н-н-н... «Не пруха, я...» — выговорил дворовенок, еле ворочая внезапно пересохшим языком. Лишачиха хмыкнула. «Хм, вижу, что не пруха. Был бы пруха, сюда бы не приперся». Дворовенок только молча понурился. Добавить или опровергнуть было тут нечего. «И чего явился?» — продолжила допрос Лишачиха. «Белый свет мне не мил» полной мрачной решимости заявил дворынок. "И чегось?" Недобрительно прищурились изумрудные очи. Непрохо срабел. А, "Наши гуторят будто вы скрытников употребляете в в, в качестве питания". Не поднимая глаз, пробормотал он. "Ну, так хочу, чтобы вы «Меня тоже это... того... тоже... поскольку... поскольку...» «Ну!» — грозно рявкнула Лишачиха «Поскольку житья мне там больше нету!» Отчаянно выкрикнул он и зажмурился, ожидая, что вот теперь она откусит ему голову или скрутит по рукам и ногам и утащит в печь или заглотит одним кусочком Из-под плотно сомкнутых век сами собой побежали предательские слезы но не от страха, а от жалости к себе «Не про ухо, одним словом». Через миг он почувствовал, как огромные костлявые руки обхватили его, подняли и притиснули к берестяной одежке. «Раздавить сперва решила, чтоб помягче был». Только и успел подумать он, как скрипучий лишачихин глаз ряфнул ему под ухо. «И какая плесень подколодная! Посмела тебя обидеть!» А такого вопроса скрытнёнок потерял да речи. Кто его обидел? Кожил дядька Бушмяк, отец, баба Коряба, все дворовята, кроме залипушки, дед спотыкач. Да проще сказать, кто его не обижал или кому он не пришлось поперёк горла. Но разве это словами выразишь? А самое главное, что он им плохого сделал? Он же хотел, чтобы было интереснее, веселее, чтобы дружили все со всеми, и играли, и историями обменивались, и слова не появлялись, но зато слёзы полились пуще прежнего. Худенькие плечики дворёнков вздрагивали, а руки внезапно сами собой обхватили, как смогли, эту ходячую берёзу, утыкая всего остального не проху хольцом прямо ей в грудь. Но ну уже малышанок мой «Мышонок! Зайка серенький! Не рюм зяблик мой, а зяблый! Бабушка кренделей всем аспидом навешает, хвоста накрутит, туши побрывает. Не хлипай, муравьишечка!» Но муравьишечка серенький рюмал и хлипал бы дальше, если бы одно слово не пробилось до его погруженного в безнадежность и отчаяния разума. «Ба? Ба бабушка?» Нету. У меня бабушки. Да как это меня нету? Возмутилась старуха. Меня есть. Слёзы высохли, будто кран завернули. Вы вы вы я твоя бабушка.